Песня 17. -я. Содержание. Как Карл VII, Агнесса, Иоанна, Дюнуаль, Атремуэль и другие сошли с ума. И как заклинание преподобного отца Бонифация, королевского духовника, вернули им разум. Как много колдунов на этом свете. Я о колдуних уж не говорю. Хоть юности я миновал зарю, желаний, цепи, увлечений, сети — Но иногда к обману точно дети склоняются и зрелые умы, особенно когда наш совратитель — в одеждах пышных мощный повелитель. Он, вознеся, свергает в бездну тьмы, где горечь пьем и смерть находим мы. Остерегайтесь сталкиваться с силой, какой владеют эти ведуны. Читатель, друг, кольчары вам нужны, пусть это будут чары вашей милой. Гермафродит орудил дворец, — чтоб, задержав Агнесу в этом месте, подвергнуть страшной небывалой мести дам, рыцари, ослов, святых, всех вместе за то, что опозорился в конец благодаря их святости и чести. Кто в замок очарованный вступал, своих друзей тотчас позабывал. Ум, память, чувство, все, чем жизнь прекрасна. Вода, которой поет мертвецов у гибельных литейских берегов, в сравнении с этим менее опасна. Под портиком величественным здесь различных стилей, представлявшим смесь, разгуливал жеманно призрак пышный, с горящим взором, поступью неслышной, стремительный, порывистый, живой, украшенный блестящей мешурой. Он весь непостоянство, весь движение и называется воображение. Не та богиня чудной красоты, которая с волшебной высоты Рим и Элладу озаряла светом, Свои алмазы и свои цветы, дарившие торжественным поэтам, Гомеру, вдохновенному слепцу, Вергилию, поэту-мудрецу, Овидию, изгнаннику-певцу. Но божество, чей здравый смысл хромает, И чей девиз «как можно больше ври». К нему немало авторов взывает, Она напутствует и вдохновляет Сорлена, Лемуана, Скюдари И чепуху струит из полной чаши на оперы и на романы наши. И театр и суд, и университет вымаливают у него совет. Воображение на руках качало уродца Болтуна Галиматью. Глубокий, серафический, бывало, он богословов поучал семью, толкуя томы непонятных бредней. Нам всем известен труд его последний — «История Марии Алакок". Жужжащим роем круг воображения велись обман, двусмысленность, намек, и кривотолк и заблуждение, нелепая игра дурацких слов и вымысел, и толкование снов. Так круг совы под нежилой крышей летучие бесшумно вьются мыши. Как бы там ни было, ужасный дом был сделан так, что, очутившись в нем, теряет разум человек, покуда судьба не выведет его оттуда». Сорлена Лемуана Скюдери Демореде Сен Сорлен, 1596-1673 годы, поэт, автор христианской эпической поэмы хлодвиг Пьер Лемуан, 1602-1672 годы, богослов и посредственный поэт. В 1653 году напечатал эпическую поэму в 18 песнях «Людовик Святой», проникнутую духом католического благочестия. Жорж Дескедури, 1601-1667 годы, посредственный поэт, упомянут как автор эпической поэмы «Алларих», в которой описано взятие Рима вестготами. История Марии Аллакок, сочинение «Редкое по количеству нелепостей», принадлежит Ланге, тогдашнему епископу Суассонскому. Это место указывает, что комментируемые нами знаменитые поэмы написаны около 1730 года, когда было много толков о Марии Аллокок. Агнеса в глубь таинственных палат едва вошла на радость адским силам, как тотчас показался ей аббат не Бонифацием, а Карлом милым, любимым ею страстно всей душой. Она твердит: мой милый, мой герой, я счастлива, что вы опять со мной. «Не ранены ли вы? Где ваша свита? Что армия британская разбита? Ах, дайте я кольчугу с вас сниму!» Она в приливе нежности желает снять расу с Бонифация, вздыхает и падает в объятия к нему. С огнем в крови, со взором полным света, Агнесса ждет на поцелуй ответа. «Бедняжка, ты огорчена была, когда, ища надушенных фиалкой, Ланит столкнулась с рыжей мочалкой» похожую на бороду козла. Абат боится, что сейчас погубит священный целомудрий обед и убегает. «Он меня не любит!» — кричит она, спеша ему во след. Пока они бежали друг за другом, абат крестясь, она крича «Постой!», был поражен отчаянной мольбой их слух. То женщина, склонясь с испугом, предгрозным рыцарем, одетым в сталь, молила о спасении. Труд бесцельный. Он меч схватил, ему ее не жаль, сейчас он нанесет удар смертельный. В это можно ли узнать Тремуэля, рыцаря, столь благородно, готового везде, когда угодно, за Доротею жизнь свою отдать? Он хочет Терканеля наказать, заклятого врага, воображая в своей возлюбленной. Не узнавая Тремуэля, Доротея в свой черед на помощь друга верного зовет потом твердит в заботе и печали. «Ответьте, умоляю, не встречали вы, господина сердца моего? Он только что был здесь, и нет его». «Оля Тримурь, о, дорогой любовник, кто нашего несчастья виновник?» Она напрасно это говорит. Тремуэль не понимает слов подруги. Ему мерещится, что гордый брит, «Пред ним, с мечом в руках, в стальной кольчуге, вступить в борьбу с врагом стремится он». Меч, обнажив, идет на Доротею, так говоря. «Британец, я сумею заставить вас понизить дерзкий тон. Наверное, перепились вы пиво? Грубьян!» — он восклицает горделиво. «Но меч мой вас научит на лету почтенью к рыцарю из Плоту, чьи предки славные во время Оно без счета отправляли в мир теней таких же наглецов из Альбиона, но только похрабрее и познатней». Что ж вы стоите, не берясь за шпагу? Что ж потеряли вы свою отвагу, речь гордую и мужественный вид? Британский заяц, английский терсит. Я знаю вас, в парламенте горланят, а в битве трусят. Обнажай же меч, или двести пятьдесят плетей изранят тебя от жирной задницы до плеч, и медный лоб твой, заяц злополучный, я меткой заклеймлю собственноручной». Растеряна, едва дыша, бледна, Внимает дева гордому герою. «Не англичанин я», — твердит она, «за что вы так обходитесь со мною? Я ненавистна вам не потому ль, Что мой любовник славный Ля Тремуль? О, жальтесь! Женщина в слезах и муке Целует ваши доблестные руки». Она напрасно молит. Глух и нем, Тремуль, рассверепев уже совсем, Схватить за горло хочет доротею, Но дамой нагоняемый своею о них споткнувшись бедный духовник вдруг падает и испускает крик, Тримуиль его хватает в диком раже за волосы и падает туда же. С разбега к кубрем печальный вид агнеса нежная на них летит, и между ними бьется доротея, зовя Тримуля и клиня злодея. Сзаррейй, как это было решено, Король, сопровождаемый Бонно и Дюнуа с отважной Иоанной, поспешно направлялись в замок странный, чтобы отыскать скорее след Желанной. О чудеса! О сила волшебства! Едва сошли они с коней, едва за ними двери замка затворились, все четверо тотчас ума лишились. Так и у нас в Париже доктора бывают и способные, и ученые, пока не настаёт для них пора торжественно вступить под сень Сорбонны, где путаница и нелепый спор устроились удобно с давних пор, и мысль разумная звучит как шутка. Толпа учёных входит в этот храм. На вид они не лишены рассудка, почтение они внушают вам. Все смотрятся на вид и прилично, все по говорят отлично, толкуют обо всех и обо всём, и всё же это сумасшедший дом». Карл, объяжён от нежности и счастья, с блестящим взором в неге сладострастия, с сердцебиением и огнём в крови, твердит на нежном языке любви: "Мой друг, моя Агнесса дорогая, моя красавица, мой рай земной! Как часто я страдал тебя теряя, как счастлив я, что ты опять со мной, опять в моих объятиях тесно-тесно! О, если б знала ты, как ты прелестна! Но будто пополнила ты слегка Тебя не может обхватить рука. Не узнаю твой стан, он был так тонок. Какой живот, и бедра, и бока. Агнеса, это будет наш ребенок, наш милый сын, любви бесценный плод, который Францию превознесет. Пусти меня скорее к милой детке, дай поглядеть, удобно ли ему. Пусть, милый плод, к родной приникнет ветке. Пусти меня к ребенку моему. Кому... Пусть сам читатель отгадает, прекрасный Карл в восторге расточает. Кого в объятиях сжимает он? То был Бонно, пыхтящий, потный, жирный. То был Бонно, который поражен, был, как никто, на всей земле обширный. Всё в Карле страстью воспламенено. Он шепчет «Этот миг я не забуду» и вмиг на человеческую груду бросает неповинного Бонно. Какие вопли раздались, о муза! под тяжестью нечаянного груза. Абат слегка опомнившись, вперед старается просунуть свой живот. Агнесу топчет, давит Доротею. бонов вскочив, за ним бежит Валею. аллею. Но кажется, что ту, по ком его душа всегда пылает, его красавицу, его мечту, толстяк бегущий дерзко похищает. Он забонно бежит, крича ему «Отдай ее, иль силой от нему!» «Стой, подожди!» И бедного детину со страшной силой ударяет в спину. Бонно прекрасную броню носил, с ней расставаясь лишь в опочивальне. Удар по ней подобен грому был или стуку молота по наковальне. Его торопит страх, в глазах темно. Иоанна, видя бедствие Бонно, бегущего в отчаянном испуге, Иоанна в шлеме и в стальной кольчуге летит к Тремуэлю, и ее рука выплачивает долг за толстяка. Бастард, прославленный по всей отчизне, зрит, что опасность угрожает жизни Тремуэля дорогого. Не емуль в любви и верности клялся Тремуэль. Бастард прекрасный принимает деву за англичанина, несется к ней, и справедливому отдавшись гневу, все, что досталось дружеской спине, спешит Иоанне возвратить вдвойне. Карл, благородный, созерцавший это, своих желаний не терял предмета. И, видя, что Агнесу бьют, за меч хватается, не в силах удержаться. Он хочет за нее костями лечь. Он с целой армией готов сражаться. И кажется ему, что заодно все находящиеся в круг Бонно. Он колет Дюнуа куда попало, а тот с размаху бьет его в забрало, несноснейшую причиняя боль. Когда бы он знал, что это был король, наш рыцарь ужаснулся бы, наверное, и устыдился бы себя безмерно. Бастарт и деву ранит, та его разит мечом в неистовстве и гневе, но рыцарь, не страшась ничего, бросает вызов королю и деве, направо и налево, здесь и там он их с размаху бьет по головам. Иоанна, Дюнуа, остановитесь, как будет горько вашему уму, Понять впоследствии, с кем бился Витязь, удары девы сыпала кому. Тремуль с неостывающей отвагой дерется, с кем попало, и порой и у Анны прелести щекочет шпагой. Бонно не занят этой игрой, гол битвы меньше всех его смущает, он получает, но не возвращает, и со слезами бегает кругом, опережаемый духовником. Круговоротом бешеная злоба бурлит широко по всему дворцу и верные друзья лицом к лицу сражаются, любя друг друга оба. Агнеса стонет, Доротея льет потоки слез и милого зовет. Тут Бонифаций полное сокрушение, уже уставший призывать творца, заметил, что на битву с возвышения хозяин грозный этого дворца, Гермафродит, обыкновенно хмурый, глядит, держась от смеха за бока. Мгновенно голова духовника, где под защитой святой танзуры еще остался смысл, озарена, была догадкой, что без сомнения виновник и зачинщик сатана, неслыханного самоизбиения. Он вспомнил, что Бонно носил с собой мускат, гвоздику, перец, соль, левкой, при помощи которых наши деды различные предотвращали беды. Духовнику был, кстати, груз такой, молитвенник при нем был, В тяжкой доле набрел он на спасительную нить при помощи молитв и горсти соли, лукавого задумав изловить. Над таинством, трудясь подобно магам, бормочет он «Санктам, католикам, попам, ромам, аквам, бенедиктам» и, чашу взяв спешит проворным шагом, врасплох святую окропить водой от роди Алисы молодой. Едва ли стикса огненная влага, Для грешников губительней была. Волшебник загорелся, как бумага, И вместе с замком, с жилищем зла, Его заволокла густая мгла. Еще не исцелившись от недуга, Искали рыцари во тьме друг друга. Мгновение спустя обман исчез. Нет больше битв, ошибок, злых чудес. Любовь опять сменила раздражение, Ничто не затемняло больше глаз — Вернулся, бывший в их распоряжении, рассудка незначительный запас. Увы, к стыду людей, на нашем свете трудно исчерпать запасы эти. Совсем как на проказившие дети смотрели паладины в этот час. Полны смирения и господня страха, они поют псалмы у ног монаха. О благородный Карл! О ля тримуль! Я восхищенье ваше опишуль! Повсюду слышалась «Моя Агнеса, «Мой ангел», «Мой король», «Моя любовь». «Счастливый день», «Счастливый миг», «Завеса» упала с глаз, «Тебя я вижу вновь». На сто вопросов с этих уст счастливых слетает сто ответов торопливых. Но чувств не может выразить язык. Отеческие взоры духовник, на них бросая в стороне, молился. Бастард Киоанни нежно наклонился со скромным выражением чувств своих. Тут постоянный спутник страсти их, осел священный, Франции на славу издал громоподобную октаву всей силой легких. Небо потрясла, октава благородного осла, Качнулись стены замка, задрожала земля, И девственница увидала, как падают при звуках громовых Сто башен медных, сто дверей стальных. Так было раз уже во время она, когда, презрев кровопролитный бой, евреи укрепления Ерихона в единый миг разрушили трубой. Теперь чудес подобных не бывает. Мгновенно замок вид переменяет, и, созданный неверием и злом, становится святым монастырем. Салон Гермафродита стал часовней, а почивальня, прочих мест греховней, где буйствовал хозяин по ночам, преобразилась в величавый храм. По мудрому Творца определению не изменило место назначению лишь залы пиршеств, и в стенах ее благословляют пищу и питье. Душою в Реймсе, в стенах Орлеана, так говорила Дюнуа Юанна. «Все нам благоприятствует. Заря любви и славы светит нам отныне. И дьявол посрамлен в своей гордыне, беспомощную злобую горя». Она ошиблась, это говоря. Конец песни семнадцатой.